Правило двадцать пятое. Поведение на приемах. Ответьте себе на следующие вопросы: Когда вы собираетесь на прием, какие вопросы вы задаете себе перед посещением мероприятия? Что вы берете с собой, отправляясь на прием? Вы обращаете внимание на указанный в приглашении дресс-код? Учитывая свой опыт посещения приемов, что было для вас самым приятным и неприятным? Как вы работаете с информацией, полученной во время приёмов, и имеете ли вы такую базу данных? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Как приятно получить приглашение на приём. Она вспомнят, нас ценят и будут рады видеть. Приняв приглашение, мы начинаем готовиться, и в этот момент разница между непрофессионалами и профессионалами становится очевидна. Первые сосредотачивают своё внимание на приятном, вторые на полезном. Важно думать не о предстоящей возможности мило провести вечер, а о том, как во время мероприятия завести новые знакомства и укрепить имеющиеся связи, как выступить в роли посредника, как собрать полезную информацию и как вести разговор в определённом направлении, направлении развития бизнеса и вашей карьеры, но не слишком навязчиво. Существуют разные виды приёмов, но в деловой практике чаще всего проводятся приёмы коктейль и фуршет, начинающиеся не ранее 17:00. Вечерний фуршет начинается в 20:00 и позднее. Эти приёмы проходят без рассадки за столом и длятся 2 часа. Будьте внимательны при чтении приглашения. Если указано только ваше имя, вас ждут одного. Если приглашение на два лица, пояснения не требуется. В приглашениях на приёмы без рассадки обычно не содержится просьба ответить, аббревиатура RSVP или слова просьба подтвердить ваше участие. Но если организаторы просят об этом, ответьте оперативно и определённо. Отсутствие ответа на приглашение или долгое молчание демонстрация неуважения к организаторам. Сразу после появления на приёме обязательно подойдите к хозяевам и поздоровайтесь. При необходимости представьтесь, чтобы обозначить своё присутствие, но не обременяйте хозяев долгим разговором. Фраза "не хочу вас дольше задерживать, у вас сегодня много гостей" прекрасно подойдёт, чтобы завершить разговор. Иногда на приёмах я вижу, что некоторые одинокие гости ведут себя как кошка в чужом переулке. Конечно, когда на приёме присутствуют ваши знакомые, проблемы с кем поговорить не возникает. А что делать, если вы не знаете никого из присутствующих, и представители принимающей стороны уже разбрелись по группам и оживлённо беседуют? Самостоятельно найти собеседников. Возьмите в руку бокал с напитком, вы сразу станете не одиноки, и прогуляйтесь по залу в поисках группы гостей или человека, который может быть интересен для вас. Самый лучший вариант знакомства на приёме Когда другому человеку или группе вас представит посредник, но рассчитывать на это не приходится, будьте готовы взять инициативу в свои руки. Легче подойти к тому, кто стоит в одиночестве, или попробовать присоединиться к группе гостей. Если беседуют два человека, вы рискуете в прямом смысле слова оказаться третьим лишним. Не идите на такой риск. Решив попробовать присоединиться к группе, встаньте рядом, улыбнитесь и прислушайтесь к разговору. Через некоторое время вас заметят. Поздоровайтесь с присутствующими и, например, задайте простой вопрос по обсуждаемой теме. Вы получите ответ на свой вопрос и тем самым возможность представиться. Если вы решите подойти к человеку, стоящему в одиночестве, улыбнитесь, поздоровайтесь и спросите: "Я могу к вам присоединиться?" Маловероятно, что человек вам откажет, но может оказаться, что он ненадолго остался один, и его спутник или спутница вскоре появится рядом. Вас это не должно смутить, поскольку к этому времени вы скорее всего познакомитесь и по ситуации и поведению нового знакомого поймёте, остаться на какое-то время в этой компании или сменить собеседников. Как красиво исчезнуть? Улыбнуться и сказать: "Рад, рада был, была познакомиться. Простите, вынужден, вынуждена вас покинуть, чтобы поприветствовать других знакомых. Желаю вам приятного вечера". Если планируете продолжить общение с новым знакомым, скажите: буду рад/рада встретиться с вами снова. Не произносите эти слова как дежурную фразу. Для продолжения общения оставьте свою визитную карточку или предложите электронный обмен контактами. Чуть позже найдите возможность записать важную для вас информацию о новом знакомом, чтобы не забыть. Сделать это рекомендуется в уединённом месте. Хороший тон соблюдать требования дресс-кода, указанного в приглашении. чем вы рискуете, пренебрегая требованиями, как минимум, вероятности исключения из списка приглашённых в будущем. Если дресскод не указан, ориентируйтесь на время проведения приёма и учитывайте конкретную ситуацию. При необходимости обратитесь за уточнением к организаторам. Обратите внимание, что приёмы, являющиеся частью деловой программы, как правило, проходят сразу после деловых встреч, и у участников не бывает времени переодеться. В рамках таких мероприятий этого и не требуется. В программе переговоров между представителями российской и иностранной компаний был запланирован приём-коктейль, начинавшийся в 18:00. Одна из участниц переговоров, ориентируясь на название приёма, нашла время, чтобы успеть переодеться в открытое коктейльное платье. Кстати, сегодня коктейльное платье может иметь разные фасоны и быть разной длины. Да, среди присутствующих на приёме дам она была самой заметной. Но во время мероприятия получала отнюдь не деловые предложения. Когда приём часть деловой программы и участники не получают специального приглашения с указанием дресс-кода, форма одежды дневная, но женщины могут сменить обувь, добавить украшения, изменить причёску и или создать вечерний образ с помощью макияжа. Получив приглашение на приём с указанием дресс-кода и решив принять это приглашение, Тем самым вы принимаете обязательство появиться на мероприятии в соответствующей одежде. И если организаторы желают видеть гостей в вечерней одежде, ваше появление в джинсах их вряд ли обрадует. К сожалению, практика показывает, что даже на ежегодном званом ужине проводимом компаниями могут появиться один-два гостя в джинсах, и, скорее всего, их пустят на мероприятие. Но, возможно, чувствовать себя они могут не комфортно на фоне изысканно одетых участников приема. Поэтому разумнее придерживаться рекомендаций, указанных в приглашении. Мужчин всегда выручит темный костюм или смокинг, а дамам необходимо разбираться в тонкостях: какой длины должно быть платье, уместен ли разрез на вечернем платье, декольте или открытая спина, можно ли прийти в брючном костюме. Кроме того, какими в конкретном случае должны быть прическа и макияж, надевать ли часы, отправляясь на вечернее мероприятие. Какие и в каком количестве могут быть ювелирные украшения или достаточно бижутерия, какие выбрать туфли и многое другое. Существует негласное правило: если у женщины нет соответствующего наряда, ей не следует посещать приемы с дресс-кодом black tie. По традиции указывается форма одежды только для мужчин и в данном случае это smoking. В современной бизнес-практике это самый высокий дресс-код, но такие приемы проводятся нечасто. White tie, фрак. Это королевские приёмы: вручение Нобелевской премии, балы, оперные премьеры. Сотрудники компании были приглашены на приём. Гости ждали в вечерней одежде. Проявив уважение к организаторам и желая блеснуть, одна из приглашённых выбрала длинное платье с небольшим шлейфом, а для полноты образа дополнила наряд туфлями на высоком тонком каблуке. И во время приёма, не имея опыта носить длинные платья, дама наступила каблуком на подол платья, запуталась в нём и упала в прямом смысле слова, потеряв лицо, так как разбила нос и от удара началось кровотечение. Настроение было испорчено не только у неё, но и у всех присутствующих. Самое обидное в этой ситуации, некоторые гости могли подумать, что падение произошло потому, что дама увлеклась алкоголем, а это крест на репутации. Несчастного случая можно было избежать, зная два правила. С вечерним платьем в пол не рекомендуется надевать туфли на высоком каблуке, если у дамы нет опыта носить такие платья. Лучше выбрать более низкий и устойчивый каблук, так как обувь почти не видна, а платье со шлейфом предполагает движение только вперёд и ни шага назад. Дополнение к истории. Если дама приглашена на вечернее мероприятие и форма одежды подразумевает длинное платье, Рядом с дамой должен быть спутник. На приёмах коктейль и фуршет поведение участников будет несколько различаться из-за разных способов подачи блюд, но в целом, зная общие правила поведения на приёмах без рассадок, явных ошибок гости обычно не совершают. А вот о нюансах знают не все. И по этим мельчайшим штрихам к портрету внимательный человек, знающий, на что нужно обращать внимание, может составить своё мнение о присутствующих. Не держите одновременно в руках бокал с напитком и угощение. Ограничьтесь чем-то одним. В зависимости от формы бокала следует правильно его держать. На приёме коктейль не забывайте положить использованную шпажку или гофрированную бумажную салфетку, на которой лежало угощение, в специальный контейнер. На приёме фуршет положите на тарелку понравившееся угощение с помощью прибора для раскладки, а не своей вилкой. Верните прибор в исходное положение. Не ставьте использованную посуду на главный стол. Оставляйте её на специальном столе для использованной посуды. Такой стол обязательно должен быть в зале. Не принято ничего передвигать на сервированном столе, тянуться через стол, чтобы взять какое-то блюдо или просить окружающих передать вам угощение. Важно не задерживаться у основного фуршетного стола, чтобы дать другим гостям возможность свободно подойти за угощением. Приятная атмосфера приёма иногда оборачивается серьёзными неприятностями для некоторых гостей. Речь идёт об алкогольных напитках. Желание немного взбодриться может привести к печальным последствиям. Существует немало историй краха не одной карьеры, которые могут подействовать отрезвляюще на всех любителей алкоголя. Когда программа вечера завершена, желательно поблагодарить хозяев приёма и попрощаться с ними, а на следующий день отправить повторную благодарность. форма благодарности повторяет форму приглашения на приём. Если на приёме много гостей и здравый смысл подсказывает, что уходя, специально искать хозяев не надо, но когда вы уходите раньше времени окончания приёма, рекомендуется подойти к ним и попрощаться, не привлекая внимания других гостей. Фразы: "Благодарю за прекрасный вечер, но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что я вынужден вынужден уйти раньше". Достаточно. Если вы не смогли найти хозяев, не ищите их долго, чтобы не было впечатления, что вы заблудились. На следующий день напишите слова благодарности и извинившись, сообщите, что вам пришлось уйти раньше. Основные рекомендации. Помните о главном. Профессионалы ходят на приёмы не для того, чтобы утолить голод или жажду, они ходят на приёмы работать. Готовьтесь, не доверяйте дело случаю. Получив приглашение на приём с просьбой ответить, обязательно дайте ответ организаторам и как можно быстрее. После этого нет возможности изменить своё решение, исключение форс-мажор. Не отказывайтесь от посещения приёма без уважительных причин. Если на приём приглашены несколько сотрудников одной компании, первыми прибывают младшие по статусу, уходят в обратном порядке. Допустимо прибыть на прием немного позже времени его начала, но никогда не задерживайтесь после окончания приема. Если на приеме присутствуют важные персоны, не принято уходить раньше почетных гостей. Обязательно поздоровайтесь с хозяевами приема, если не знакомы, представьтесь. Уходя, желательно попрощаться с ними. Ограничьте время разговора с одним собеседником. У человека могут быть свои планы относительно контактов с присутствующими. Закончив разговор с одним из гостей, никогда не уходите от своего собеседника молча. Необходимо извиниться и обязательно объяснить причину своего ухода. На приёме общайтесь не только с коллегами, знакомьтесь с другими людьми. Научитесь вести светский разговор, не прилагая усилий. Пусть он естественно развивается, а вы реагируете свободно и искренне, сохраняя непринуждённую атмосферу. Small talk позволяет коснуться почти любой темы. Ну если тема острая, именно коснуться, не теряя элегантности, а затем сменить тему разговора. Не поддавайтесь соблазну воспользоваться возможностью решить какую-то проблему, встретившись на приёме с влиятельной персоной. Как только вы подумаете: "Какая удача, сейчас-то я и решу проблему", и начнёте разговор об этом, удача попрощается с вами, а уже новая проблема скажет: "А вот и я". Если в приглашении на приём указан дресс-код, сделайте всё возможное, чтобы не разочаровать организаторов. Научитесь правильно вести себя во время предложения блюд и напитков в зависимости от вида приёма. Всегда контролируйте количество выпитых алкогольных напитков, потеря контроля может стоить репутации и карьеры. Не принуждайте окружающих фотографироваться с вами во время мероприятия. На приёмах не принято пользоваться смартфоном. Он в беззвучном режиме лежит у вас в кармане пиджака или в дамской сумочке. Обязательно поблагодарите хозяев приёма. Оставляйте свой график на вечер свободным. Возможно, вы проведёте остаток вечера в обществе одного или нескольких участников приёма, продолжив светский или деловой разговор в другом месте. Практика. Запланируйте посещение интересующего вас приёма. При необходимости приложите усилия, чтобы получить приглашение. Узнайте, кто приглашён на приём. Запишите имена двух-трёх важных для вас персон и соберите доступное вам досье на этих людей. Подберите несколько фраз, подходящих для начала разговора с незнакомым человеком на приёме и заключительных. Выучите их наизусть. Запишите на диктофон, прослушайте. Обратите внимание на интонацию. Затем повторите эти слова, глядя в зеркало, контролируя не только голос, но и мимику. Узнайте, где можно взять на прокат вечернюю одежду, если у вас её нет. Заранее посетите это место и оцените качество предлагаемых вещей. Примерьте, чтобы понять, нужна ли подгонка по фигуре. Если да, договоритесь в ателье о возможном срочном заказе и узнайте стоимость работы. Купите вечернюю обувь или запланируйте такую покупку, установив срок. В отличие от смокинга или вечернего платья, вы не сможете взять на прокат туфля. Не торопитесь, выбирайте Найдите идеально сидящую модель для мужчин, полированную или лаковую. Классические чёрные оксфорды то, что надо. Женщины, скорее всего, одной парой не ограничатся и правильно сделают.